Глава десятая. Дорога в Гантон. За неделю, которую Рик и Летто провели в дороге, произошло событие на целый год. Они поссорились раз сто. Обсудили тысячу тем. Дважды попали под ливень, лето подходило к концу. Ночевали в сараях, на сеновалах и в чистом поле под звездами. Один раз Лете удалось даже вымыться в бане. Ей не понравилось, но все же лучше, чем как Рик купаться в холодной реке. Принцесса попробовала кукурузный хлеб, тушеную с грибами капусту, жареного на костре кролика и запеченную в углях рыбу. Рыбу и кролика Рик добыл сам. Капусту и грибы, впрочем, тоже. И если грибы он честно собрал в лесу, то капусту все же где-то спер. Но Виолетта была голодна и поэтому благоразумно закрыла на это глаза. Капуста размякла и была невкусной. Кролик жестким, как подошва, а в рыбе оказалось слишком много костей, и Рик слопал все сам. Вот хлеб лете понравился. Вообще она всегда была жизнерадостной. Да, нелегко. Туалет в кустиках, еда непривычная, нос сгорел и теперь облизал, ветер, дождь, пыль. Зато сколько всего интересного вокруг. Можно поболтать с крестьянином или пастухом, поглазеть на коров и коз, обнаружить возле дороги усыпанную плодами яблоню и ободрать ее, а потом стонать от боли в животе. А деревни? Это же настоящая живопись, не больше и не меньше. Домики с разноцветными ставнями, огороды с тыквами, приветливые жители, собаки и кошки. Люди здесь не так, чтобы бедствовали. С голоду никто не помирал, на улице не ночевал, урожай нынче радовали, рыбы в речках и дичи в лесах хватало. Лето гордилось, знать правит ее отец разумно, народ свой не обижает. Да и подданные о короле отзывались с почтением. Ругали, конечно, за налоги, как без этого, но тут же вспоминали, что когда не урожай был, им недоимки простили, да еще в городе бесплатно хлеб давали. Границу с Гантоном Летто проспала. Сначала долго стояли в очереди с телегами, все ехали на ярмарку. Потом Рик показывал стражникам на заставе бумаги, потом лето прикрыла на минутку глаза и открыла уже на дороге. Точно такое же, какая и была, но теперь вокруг были всякие разные люди на арбах, телегах, фургонах и вазах. Чем они отличаются, что есть что, Рик охотно рассказывал. Он многих торговцев знал, а кого не знал, с теми тут же познакомился. И на ночлег в этот раз встали большим лагерем. Разложили костер, принесли продуктов, у кого какие были, Наварили густого овощного рагу, острого, как охотничий нож. Летта ела его и плакала, и горячо, и вкусно безумно, и жжется. До чего же славно было сидеть с Риком в обнимку и слушать разные байки. «Эй, красавица, а ты что можешь рассказать?» «Ну, я короля Эрика вживую видела», — хмыкнула Летта. Рик напрягся. «Вот как вас вижу?» «Врешь! Короли с такими, как мы, даже рядом стоять не будут!» «Не вру! Я у принцессы Виолетты в служанках была, всяких королей повидала!» «А что ж ушла? А принцесса взаправду такая красивая, как болтают!» «Платили-то хорошо!» «Замуж вышла и ушла!» «Платили немного, но зато кормили всякими деликатесами и одевали!» «Принцесса красивая, только дура». «Чего ж она дура?» «Замуж не хочет. Ни один из женихов не угодил. А разве это дело? Жена замужем должна быть. Одной-то скучно». Мужики переглянулись и загоготали. Летта удивленно на них посмотрела, что она смешного сказала. «А повезло тебе с женой, малыш Рикардо. Обронил кто-то из темноты, любит тебя». Моя-то скалкой меня гонит из дома, чтобы не мешал ей жить. «Как они молодые просто!» — возразил другой голос. «В юности оно ж все по-другому было. Я свою Марыську страх как любил. Бегал за ней, подарки дарил, а сейчас что, как кошка с собакой цапаемся?» И верно, я за свою жену трех баранов отдал. Никого другого видеть не хотел. А мне риска сама прохода не давала. Сама и на синовал затащила, а уж поутру отец с братьями поджидали. Чуть меня лопатой не забили до смерти. Она с женой родителей свели. Я вообще не собирался жениться. А мы? А я? Виолетта с тихой улыбкой слушала все эти истории. Такие разные, такие похожие. Думала, что у нее все равно самая необычная семейная жизнь была, а еще что Рик не так уж плох. Он веселый, добрый, заботливый, с ним интересно. Вспыльчив, но отходчив, а еще вполне симпатичный. Сложен отменно, лучше многих принцев, между прочим, а еще вполне поддается обучению. И вилкой есть привык уже, и ругаться меньше стал. Скоро научится и одеваться прилично. И работу найдет хорошую, а она уж во всем ему поможет, с нужными людьми познакомит и торговать научит. Повезло ей с первым встречным. И ведь главное ничем он не хуже иного благородного господина. Запретила она, и он ее не тронул, на близости супружеской не настаивал. Разве это не качество настоящего мужчины? разошлись спать по своим телекам, оставив часовых. все же много здесь было самого разного товара, и ткани с лентами, и тыковые круглые, золотистые, и гончарные изделия, и шали с цветами и диковинными птицами, и кожи, и меха, и даже оружие разное. На шаль Виолетта поглядывала хищной птицею. Никогда не носила подобное, Да и представить в королевском дворце такую вещь невозможно. А подишь ты, закутаться бы в лазоревую с золотыми петухами или в изумрудную с алыми маками — красота же! И тепло, и богато, и каждый видит, что не замухрышка перед ним, а достойная дама. Сегодня Рик и Лето спали рядышком почти в обнимку. Она в комочек свернулась, а он ее сзади грел. На земле уже холодно ночевать, а в телеге места мало, вот и пришлось приличиями пренебречь. А впрочем, какие такие приличия, если они муж и жена? И что с того, что близости у них не было пока, все равно уже связаны до самой смерти. Лето больше не шарахалось, когда Рик, словно невзначай, ее за плечи приобнимал. Да и сам Рик все норовил к ней прикоснуться, оправдываясь тем, что вокруг люди. А они вроде как женаты. Так и должно быть. Муж и жена не могут друг друга совсем не трогать. А то ведь вопросы начнутся, разговорчики за спиной. А если кто подумает, что вилку увести, соблазнить можно? Разве не бывало такого и раньше? Нет уж. Рик должен жену защищать и оберегать. А не то ему потом король-отец башку оттяпает. И хорошо, если сразу... А ведь может и по кусочкам.